Глава пятидесятая Больше к этой теме я не возвращалась. В те мгновения, когда брат обнажил передо мной свои эмоции, я очень остро почувствовала всю его боль, безнадежность и чувство вины. Не мне судить его, не мне жалеть, хотя на самом деле сердце теперь за его семью болит еще сильнее. Спустя несколько дней вернулся на РЭК, и сегодня мы ждали в гости его с родителями. Мой отец тоже приехал. Это была наша первая встреча после того, как он узнал обо мне и Демьяне. Папа сухо поздоровался и, больше ничего не говоря, отправился в комнату. Я зажмурилась, проглатывая такое отношение к себе. Обычно он горячо приветствует меня и заключает в крепкие объятия, чтобы сказать, как соскучился. В родных глазах плещется неподдельная радость от встречи, а не это холодное безразличие». От скупого приветствия в горле запершила. Для него я теперь предательница, хоть и не совершила ничего противозаконного. Мама с Ба крутились на кухне, готовя ужин для гостей, а меня отправили готовиться к встрече с будущим женихом, как теперь называли Нарека в семье. Одежда особо не выбирала, надела платье, что висело ближе остальных к шкафу, для проформы мазнула туши по ресницам, И уже собиралась спускаться вниз, когда зазвонил телефон. «Оля!» Подруга знала мой новый номер. Я позвонила ей через день после того, как приехала, потому что мне нужно было тогда хотя бы с кем-то поговорить. Она же звонила мне впервые, так как я попросила дать мне время. Провожу пальцем по экрану, зажимая зеленый кружочек. «Да, Оль!» «Мариам, привет!» «Не отвлекаю?» Как все же иногда бывает нужно услышать голос близкого человека – «Всего секунда, а мне кажется, что подруга рядом». «Нет, как ты?» «Нормально. Сама как? Немного легче?» «Я бы не сказала. Вздыхаю. Случилось что-то?» «В принципе, нет, но подумала, что тебе надо знать. В общем, сегодня видела Демьяна». Сердце против воли начинает биться быстрее при одном лишь упоминании о любимом. «Он не связывался с тобой?» «Нет», — говорю тихо, стараясь дышать ровно. «А что?» Говорит, оставляет здесь компанию на управляющего, а сам собирается в Штаты. Не замечая, как утыкая взглядом в небольшую щель в деревянном полу, чувство потери черной дырой расходится под ногами. Демьян уезжает. Не сказал, почему. Мне казалось, у его компании дела шли прекрасно, выдавливая из себя. Я тоже удивилась, но он сказал, что его здесь больше ничего не держит. Оля замолкает, а через секунду добавляет. «Мари, я думаю, он только из-за тебя сюда и возвращался». Сглатываю тугой ком, чувствую, как глаза наполняются слезами. «Родной мой, с самого начала Демьян точно знал, чего хотел, на какой шаг пошел ради меня». «Спасибо, Оль». Убираю от уха телефон и скидываю вызов. «Странно, но только сейчас я вдруг поняла, что больше никогда не увижу его». Меня утешала мысль, что через пару месяцев мы снова будем дышать одним воздухом. Пусть порознь, но все равно будем находиться в одном городе, ходить одними улицами, и, возможно, когда-нибудь я увижу его. А теперь эта призрачная тонкая нить оборвется, и мы больше никогда не ступим на одну землю. Демьян будет за тысячи километров строить новую жизнь, в которой не будет меня, не будет нас». Это осознание оказалось самым болезненным из всех за последние дни, сгибаясь пополам, сдерживая рвущийся наружу схлеб, Режущая боль в грудной клетке стала невыносимой. Сделав несколько глубоких вдохов, выпрямляюсь. Снизу давно доносятся голоса, знаменуя о приходе гостей. На автомате спускаясь по ступеням. Мысли словно испарились. В голове пустота, не знаю, как это называется, Я бы назвала это состояние похоронить заживо. Меня больше нет, хотя я и дышу». Давид тоже приехал. Он целует меня в щеку первый. В гостиной накрыли стол. Воздух наполнен дружескими беседами, приподнятым настроением и улыбками. «Привет, Мариам». Нарык отходит от родных, и тепло мне улыбается. «Здравствуй». «Поинтересоваться, как прошла поездка, я не в силах». Под непонимающим мужским взглядом прохожу на свое место по пути здоровые с его родителями. Мое состояние, если и замечают, то тактично игнорируют, только мама иногда делает знаки глазами, намекая быть приветливее. Но пересилить я себя не могу, даже не пытаюсь, не сегодня. Как твой ресторан, тигран? интересуется дядя Вардан после выпяторюки коньяка. Слышал от друга хвалебный отзыв и даже гордость испытал, что породнюсь с тобой. Папа дарит ему непритворную улыбку. Да, дела пошли высь. Начинаю расплачиваться с долгами. Как показала практика, нам нужен был этот перерыв, чтобы стать еще лучше. Мне хочется сказать, что в этом по большей степени заслуга Демьяна, но, конечно, я этого не делаю. Только ловлю на себе понимающий взгляд брата. Ну, молодец! «Следующий раз, когда будем в столице, заглянем к тебе». «Буду рад вам». «Может, и помолвку там устроить?» «Мариам, ты когда собиралась в Москву?» «Вообще, перед началом учебного года», — отвечая, прокашлявшись. «Ты все еще планируешь доучиваться?» Вопрос отца Нарека застает меня врасплох, поворачиваясь к нему лицом и встречая недоумение. «Да? А почему я не должна доучиться?» За столом воцаряется молчание. «Мы беседовали с родителями», – привлекает мое внимание теперь уже сам Нарек. «И подумали, раз мы поженимся, то тебе не нужно будет возвращаться в университет. Останешься здесь, моя фирма тоже в городе. Не будем же мы с тобой жить в разных местах».